Интерлюдия 2. Айлин. Её звали Айлин Воутерс, и этот день обещал стать самым грандиозным в её жизни. В дверь рабочего кабинета постучали, в проёме появилась голова джейт пресс-секретаря клана вдоводелы. Айлин кивнула, разрешая 22-летней девушке зайти. Не доходя до зоны отдыха, где находилась лидерша клана «Вдоводелы», та остановилась и доложила. «Журналисты собрались, мисс Уотерс. Прибыл даже Кларк кац Айлин, оторванная от размышлений, недовольно взглянула на часы. Убедилась, что до начала еще десять минут и придавила Джейд взглядом. Та потупилась. «Съежилась», — удовлетворенно подумала Айлин. «Это главный редактор «Дисгардиум Дейли», — пояснила визитерша. «Я знаю, кто такой кац «Надеюсь, он не взял с собой того старого упыря. Как его там?» «Иэн Митчелл? Его не приглашали, но если появится, не пустить его мы не можем. Вы же понимаете, что он...» «Понимаю!» — повысила голос глава вдоводелов. «Что-то еще?» Джейд вспыхнула, покачала головой и принялась нервно теребить юбку. Айлин почувствовала раздражение. Девушка ей не нравилась, слишком уж совершенная. «Идеальная фигура, прекрасное породистое лицо, да и работу свою выполняет безупречно. Её популярность среди фанатского ядра клана была чуть ли не выше, чем у самой лидерши. Это бесило, но на кандидатуре Джейд настояла Вивиан Галлахер, а с этой стервы приходилось считаться. Ладно, выйди, мне нужна минутка, хочу собраться с мыслями». Джейд послушно выскочила за порог, аккуратно прикрыв за собой створку. Айлин не нравилась, когда дверьми хлопают, и это знали все, особенно пресс-секретарь. Айлин приблизилась к окну, откуда открывался вид на практически весь Брюссель. Ей хотелось растянуть мгновение предшествующей триумфу, посмаковать их, особенно учитывая, как долго она к этому шла. С юных лет Айлин жила одобрением окружающих. Сначала умница дочка от отца за собранный пазл и «Ты же моя помощница» от матери за вымытую чашку. Потом звездочки и пластиковые медали в детском саду за хорошее поведение, за лучше всех выполненное упражнение, за выученное стихотворение. По хвалу родителей и воспитателя она считала лучшей наградой, это придавало сил, окрыляло, делало счастливой. В школе ставки повысились, а Элин познакомилась с градацией успеха. Теперь самым ценным для нее были не слова одобрения, которые вскоре забудутся. Наиболее важным отныне стали школьные баллы, То, что сохранится на всю жизнь, а со временем позволит перейти на новый уровень. Чем лучше успеваемость, тем больше шансов на высокую гражданскую категорию. Все просто и понятно. Ее называли заучкой и тихо ненавидели. Она крепилась и продолжала улыбаться, по крайней мере на людях. Тогда же поняла, что девочки намного более жестоки, чем мальчики, которые просто не обращали на нее внимания. Одноклассницы могли превзойти Алин во всем, но не в учебе а потому старались стереть с её лица счастливую улыбку после очередных тестов со стопроцентным результатом. Им не удавалось, а оттого травля только нарастала. Она была сильной. Иногда, часто, в школе ей хотелось заплакать, но Айлин берегла слёзы, представляя, как разбогатеет и накажет обидчиков. И усмехалась про себя. Имя каждого она записывала в чёрную тетрадь и жалела только о том, что слишком поздно начала это делать в старших классах и все равно невыплаканные слезы излились в ту тетрадь до последней капли. И к 25-летию страницы были заполнены. Туда вошли все неудачники. Ей нравилось думать о них так, не понимавшие, с кем имеют дело. Одноклассники, учителя, сокурсники из местного колледжа и университета, коллеги, все идиоты бывшие, чьи имена и даже писать было противно, завистливые соседи, все они ждали своего часа. Айлин понимала, что некоторые проступки этих «глупцов» — еще одно приятное словечко для обозначения неудачников — несоразмерно задуманной каре, но не собиралась делать скидок. Тем более ей никак не удавалось не только наказать обидчиков, но даже и приблизиться к этой возможности. Ее академическая успеваемость и прекрасные оценки производили впечатление, но в реальном мире их оказалось недостаточно. Исследования Айлин в области общественных иерархий современного времени не произвели фурора, а звание PHD прибавило лишь один уровень гражданской категории. Тема интересная, но малозначимая. Четыре слова одного академика, надутого индюка с положением, поставили крест на нескольких годах кропотливой работы и планах на жизнь в целом. Она поняла, что одним усердием высокого положения в обществе не добьешься, нужно что-то еще. Но что? Тот самый индюк делал вполне прозрачные намёки. Айлин вписала его имя в чёрную тетрадь огромными буквами на всю страницу. Необходимость в чём-то отпала, когда Айлин обратила внимание на дисгардиум. Оказалось, там можно добиться многого, и как раз таки усердием. Айлин пришла в детский восторг, поняв суть игры. Её любимая цифровая градация успеха. А главное, игровые достижения могли повлиять на категорию гражданства. Через пару недель восторги сменились разочарованием. При современных темпах прокачки у Айлин ушло бы лет 10 на то, чтобы догнать лидеров. Но ведь они все время тоже будут качаться. Нет, это никуда не годилось. Удалив первого персонажа, симпатичную ночную эльфийку третьего уровня, Айлин села за изучение механизмов дисгардиума. Как и в реале, в дисе все решалось деньгами. Не хочешь заниматься рутинным фармом очков опыта? найми паровоз, прокатись с ним по солидным инстансам, уровень которых выше, чем у наемников, и вуаля, купи свиток ультимы, портал на фронтир и бум! Сагренные мобы, попавшие в сжимающееся пространство пятиметрового радиуса, взрываются фонтаном крови. И то, чего обычные неудачники добиваются годами прокачки, ты получаешь за три секунды действия заклинания, когда-то считавшегося мощнейшим. И все удовольствие за какие-то 2-3 миллиона фениксов. Правда, желательно повторить, и не раз, чтобы результат был ощутимым. Эльф-драконоборец Глиф, который это придумал и нашел деньги для воплощения, оторвал кучу достижений. Именно тогда его лазурные драконы и ворвались в топ, скупив все речащие ингредиенты для свитков Ультимы и подняв средний уровень членов клана более чем на 100 единиц. Ультиму использовали по сей день, хотя ее свитки драматически упали в цене после относительно недавнего изобретения Армагеддона. Денег у Айлин не было, но имелось кое-что другое. В придачу к интеллекту природа наградила ее прекрасным телом. Она расцвела не сразу. В школьные годы девочка была гадким утенком, но уже в колледже на нее стали заглядываться парни. Тот академик, надутый индюк, был не первым, кто предлагал доступ к общественным благам в обмен на определенные услуги. Возможно, это и помогло Айлин так долго держаться выбранного пути, не сворачивая. Уверенность, что в крайнем случае она воспользуется кое-чем. Крайний случай наступил, когда после двух лет в дисгардиуме Айлин ни на шаг не приблизилась к цели. Часть убыков из заветной черной тетради уже умерли своей смертью. Да и ее лучшие годы уходили. В мире, где молодость и идеальную внешность можно было купить, естественная красота стала цениться намного больше. А уж если к ней в придачу шел ум... Она открыла другую тетрадь, в которую записывала имена тех, кто предлагал ей успех и богатство в обмен на кое-что, и выбрала там самое громкое имя, имя человека, с которым познакомилась, когда проводила научные исследования. джоша Галлахер, лидер детей Кратоса. Айлин ему написала, и к безграничному удивлению он не только помнил ее имя, но и пригласил в семейную резиденцию, прислав за Айлин роскошный личный флайер. Встретили ее оба галахера Джошуа и Вивиан, и это стало первым сюрпризом для девушки, ожидавшей совсем другого. Не зная, что думать, она оцепенела, выслушала предложение Аристу. Говорила в основном Вивиан, но потому, как она поглядывала на мужа, Айлин поняла, кто в паре верховодит. Вивиан выражалась недомолвками, но Айлин быстро удалось ухватить суть. — Репутационные риски, вы меня понимаете, мисс Уолтерс? — заламывая пальцы, говорила Вивиан деликатные операции, нестандартные методы. Проще говоря, дети Кратоса не хотели пачкать рук. Дочерние герои воспитывали боевиков, но не могли участвовать в операциях, где на кон ставилась имя обоих кланов, и репутация, причем как в реале, так и среди игровых фракций. Потенциальный противник мог быть в прекрасных отношениях с королем Бастианом Первым, или пользоваться покровительством кого-то из богов, или управляться кем-то из многочисленных друзей галахеров Воевать с ним, детьми Кратоса или героями, рисковать репутацией. Это слово еще не раз прозвучало в беседе. Репутация – самое важное в жизни каждого, ведь после смерти о человеке остается только память. Выдав эту сентенцию, Вивиан замолчала. Айлин могла бы поспорить, ведь конкретно сейчас самым важным в ее жизни было оплатить ренту за апартаменты, где она проживала. Но по большому счету Вивиан права. Когда есть власть и деньги, некоторые начинают задумываться о том, что оставят после себя. И лучше, если это будут названные в их честь улицы и памятники, чем плевки на могилу». «Почему я?» спросила Айлин, уже согласившись на предложение. «Никаких контрактов, только устные договоренности, которые ей лучше не нарушать». «Вы подходите», — подал голос до того молчавший Джоша. «Больше никаких объяснений не будет». «Джош...» Вивианну коризненно посмотрела на супруга и обратилась к гости. «Но он прав. 429 критериев поиска кандидата на роль лидера клана, и вы подошли по всем. Три года назад джоша хотел сделать вам предложение, но вы отказались даже говорить об этом». «Я не думала, что речь пойдет о чем-то подобном», — возразила Айлин. «Это уже неважно Клан был создан, он развивается и выполняет свои задачи». «Нас не удовлетворяет текущее руководство. Ваша задача – принять приглашение во вдоводелы и сделать карьеру. Вашего персонажа прокачают в кратчайшие сроки. Когда будете готовы, примите лидерство». «Как? Текущий лидер подаст в отставку?» А Элина издала нервный смешок. «Что-то вроде того». Через полтора года случилось несчастье. Дом, в котором жил Секвойя, лидер вдоводелов, в буквальном смысле провалился под землю. Какие-то пустоты под фундаментом, ошибки в проектировании, халатность строителей. На совете клана Айлин единогласно избрали новой главой. В отличие от детей Кратоса, клан активно вел войны, выбирал цель пожирнее и быстрым коварным ударом лишал жертву всех замков и территорий. Вдоводелы богатели быстрее всех в мире, за несколько лет превратившись в силу, с которой считались даже модусы-странники». Айлин гордилась собой, ведь никто не знал о поддержке детей Кратоса, и, по сути, успех клана был полностью ее заслугой. галахера тоже остались ею довольны. Настолько, что не стали препятствовать, когда Айлин, развившая бурную деятельность по продвижению вдоваделов нацелилась на место в Альянсе превентивов. Альянс был непостоянным образованием, объединявшимся только для особенно высоких угроз. Его состав от года к году менялся, но кланы хинтерлиста Хорватса, Полковника... Глифа и Галлахеров составляли неизменное ядро. В собственном развитии Айлин также достигла невероятного прогресса, умудрившись сменить игровой класс жрицы на разящего клинка Инна Рука. Это стало возможным благодаря темному богу, с которым она первой прокачала максимальную репутацию. Было не просто учитывая, что именно похотливый Инна Рук, князь ненависти, ценил больше всего что-то. Но тем приятнее оказалась награда. Песочные часы Хроноса, божественный артефакт с годовым откатом, был выбит лично Айлин в пиратской сокровищнице. Она туда попала, уничтожив одну угрозу с довольно высоким потенциалом. Между прочим, в ликвидации Айлин участвовала единственно от своего клана. Остальные девять членов были из Детей Кратоса, что не очень справедливо, ведь угрозу нашли и схватили вдоводелы. Однако Айлин смирилась с тем, что так будет всегда. Печальный конец секвойи хранил ее лояльность лучше любых контрактов. Но делиться артефактом Айлин не стала ни с кем. Более того, никогда и никому его не показывала. Он стал для нее чем-то вроде страховки, золотого парашюта, на случай, если все полетит к чертям. Не желая рисковать, Айлин хранила его в банковской ячейке. Действие арта превосходило все известные ей аналоги. Песочные часы Хроноса позволяли поставить диск на паузу. Время останавливалось или очень-очень сильно замедлялось, на минуту для всех, кроме владельца. Недостаточно, чтобы уничтожить сильного босса подземелья в одиночку, но хватит, чтобы украсть что-нибудь ценное или кого-нибудь. В прошлом году Айлин специально посетила гоблинский аукцион, чтобы проверить, получится ли провернуть свою задумку. Стоило ей войти в зал, артефакт стал неактивен, и разочарованная Айлин оставила идею когда-нибудь вытащить прямо из зада особенно ценный лот. Но едва молоток ведущего стукнул, объявляя о завершении торгов, иконка песочных часов Хроноса обрела цвет. Убедиться все равно надо было, и Айлин активировала артефакт. Получилось. Что-либо вынести она тогда не рискнула, все равно в тот день не продавали ничего выдающегося. Испортившиеся отношения с Лигой Гоблинов после первой битвы с Нежитью восстановить было непросто. От действий попавшего под контроль угрозы Хинтерлиста пострадал весь Альянс, но, изучив логи, предоставленные лидером Модуса, претензии ему предъявлять не стали. Просто зафиксировали убытки после того, как раскошелились и внесли щедрые пожертвования на восстановление репутации с зелеными коротышками. «Денег ушло так много, что хватило бы на космический флот». Но кланам превентивов удалось добиться лишь равнодушия Лиги Гоблинов. В любом случае, лучше, чем ненависть. Тем удивительное было получить от ЗАДа приглашение с невероятным лотом, ключом-порталом на холдост. Идея захватить угрозу пришла не сразу. Поначалу Айлин больше думала о том, как победить в торгах и первой, видимо, после угрозы, вступить на снежный континент. Хотя снежный ли? Мир волшебный, может, на южном полюсе Диса климат отличается от земного? а потом ее осенило. Угроза точно будет там, вряд ли ради нее гоблины изменили правила Зада, а значит, без помощи детей Кратоса не обойтись. Галлахеры, выслушав идею, сразу же отдали нужные распоряжения. Мастера артефакторики и магической инженерии довели до ума камеру в подвалах главного замка вдоводелов, снабдив ее аналогами ограничителей и блокираторов, используемых для преступников в Содружестве. С доставкой груза тоже проблем возникнуть не должно. Выделенный галахерами рассекатель пространства справится с запретом на телепортацию из здания ЗАДА. Проверено. Но как угадать, кто именно нужный груз? За день до аукциона, отвлекшись от второй битвы с нежитью, аналитики обоих кланов ломали головы все время, оставшиеся до торгов. Система знаков свой-чужой? Лишь треть приглашенных участников аукциона из Альянса, с которым, кстати, делиться задумкой не стали. Как понять, кто из них угрозы под чьей туманной завесой скрывается скиф? «Кровь Белиала!» – вдруг сказал джоша молча слушавший участников оперативного совещания, и снова ушел в мысли о грядущей битве с Личем. «Капля крови Белиала – еще один артефакт из тех, что считались бесполезными». Если разрушить его защитную оболочку, кровь высшего демона, застывшая мелким рубином, на несколько мгновений высасывала из окружающего пространства всю магию, после чего, прожигая все и вся, уходила под землю. Возможно, к хозяину. Если выгорит, участники торгов лишатся туманной завесы, а это позволит идентифицировать угрозу А-класса. Проверять теорию времени не было. На случай, если не сработает кровь, Айлин снабдили Армагеддоном и Ультимой чтобы выжечь зал дотла, а кто выживет, тот и есть скиф». Этот вариант грозил войной с Лигой, но подставлялись только вдоводелы. галахера были готовы ими пожертвовать. Все удалось. «Три!» — громогласно объявил ведущий аукциона. «Продано за сто миллионов участнику торгов номер тринадцать. Имени Маглубайта сделка совершена. На этом торге объявляются состоявшимися, а я благода Айлин активировала песочные часы Хроноса. Время остановилось, секунды продолжили идти только для неё. Всё было многократно отработано в мыслях. Айлин быстро поднялась на трибуну, встала рядом с ведущим и бросила кровь Белиала в центр зала, стараясь держать в поле зрения всех хаотично рассевшихся покупателей. Десять рядов по шесть мест. Почти все участники торгов на мгновение лишились туманной завесы. Незадетыми остались задние ряды, но, к счастью, для Айлин угроза попала в радиус действия. Скиф, Человек – предвестник 564 уровня. Шестой ряд – четвертое место. Точно, один из тех, кто пришел последним. Уже унося угрозу с собой в замок, она пожалела, что у нее больше нет крови Белиала. Возможно, она найдется у кого-то в Альянсе, и Айлин сделает все, чтобы ее заполучить. Главное – успеть за миг действия демонической крови вонзить в сердце угрозы кинжал. Ритуал изгнания требовал, чтобы слова «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда» были произнесены одновременно с нанесением смертельного удара. Мысль захватила Айлин. Вдруг сработает. Если кровь высшего демона поглощает всю магию, может, на пару мгновений Скиф потеряет связь с божественным покровителем? Эту идею девушка пока держала при себе. Пусть все поутихнет. Пусть Альянс разрушит храм и закончится призыв Нергала. А перед галахерами всегда можно оправдаться тем, что не посчитала нужным их беспокоить ради проверки нелепой версии, которая вдруг сработала. В дверь снова постучали. Она распахнулась. «Простите, что беспокоим, мисс Войтерс, но пора», сказала Джейд. «Журналисты уже ропщат». «Хорошо», ответила Айлин. Пресс-центр клана был забит так, что люди жались друг к другу. Все ждали чего-то экстраординарного, как было обещано в пресс-релизе. Десятки дронов-операторов ввели трансляцию на весь мир. Айлин сделала глубокий вздох, упиваясь моментом, и заговорила, четко, уверенно, спокойно. Первые же ее слова произвели эффект разорвавшейся нейтронной бомбы. «Добрый день! Меня зовут Айлин Воутерс. Я лидер клана «Вдоводелы». Вчера я пленила Скифа. Мир может вздохнуть спокойно». Высшая в истории дисгардиума угроза нейтрализована. Айлин сделала паузу, ее слушали, затаив дыхание. В мертвой тишине она нашла взглядом Иена Митчелла, взорвавшего вчера сеть своим интервью с угрозой. «Закончилась твоя слава, старик», промелькнуло в голове не очень уместное злорадство. «Я готова ответить на все ваши вопросы». Когда все одновременно закричали, загалдели, Айлин усмехнулась. Иэн Митчелл и Кларк кац обменялись мрачными взглядами, оба находились в её чёрной тетради. Её звали Айлин Воутерс, и этот день стал самым грандиозным в её жизни.